Тур-Хейр-Дал. На контике с попугаем и юханасом. Страница 281. Если вы пускаетесь в плавание по океану на деревянном плоту с попугаем и шестью спутниками, то раньше или позже неизбежно случится следующее. Одним прекрасным утром вы проснетесь в океане, выспавшись, быть может, лучше обычного, и начнете думать о том, как вы тут очутились. Мы больше не испытывали прежнего почтения к волнам, океану. Мы знали и знали, чего можем ждать от них, находясь на плоту. Даже акула стала для нас повседневностью. В наших отношениях с акулами мы в конце концов дошли до такой фамильярности, что стали таскать их за хвост. Таскать животных за хвост считается не слишком интересным видом спорта, но это объясняется, пожалуй, тем, что никто не проделывал таких фокусов с акулами. На самом деле это увлекательный спорт. Для того, чтобы ухватить акулу за хвост, мы должны были сначала предложить ей какой-нибудь действительно лакомый кусок. Чтобы заполучить его, она готова высунуть голову из воды. Обычно пища ей предлагалась в танцующем мешке. Кормить акулу прямо из рук вовсе не забавно. Если из рук кормят собак или ручных медведей, они впиваются зубами в мясо и начинают рвать, терзать его, пока не откусят кусочка или не захватят весь кусок. Но если вы держите на безопасном расстоянии от головы акулы большую золотую макрель, то акула подпрыгивает, щелкает челюстями, и хотя вы не чувствуете никакого рывка, половина макрели внезапно исчезает, и вы остаетесь сидеть с хвостом в руках. Нам стоило большого труда разрезать ножом золотую макрель на две части, а акула за какую-нибудь долю секунды еле заметным быстрым движением в бок своих челюстей с треугольными пилообразными зубами перерезала, как машинкой для резания колбасы, спинной хребет. Когда акула спокойно поворачивалась, чтобы скрыться в глубине, ее хвост колыхался над поверхностью воды, и тогда его легко было схватить. Кожа акулы на ощупь напоминает наждачную бумагу, а с нижней стороны Кончик ее хвоста имеется углубление, по-видимому, для того, чтобы можно было как следует ухватиться. Если нам удавалось вцепиться в хвост в этом месте, то хватка оказывалась достаточно прочной. Затем, прежде чем акула приходила в себя, нужно было сильно рвануть и вытащить хвост акулы как можно дальше, прижав его к бревнам. Секунду или две акула ничего не соображала, а затем начинала извиваться передней частью туловища и рваться, но довольно вяло, так как без помощи хвоста она не может развивать никакой скорости. После нескольких безнадежных рывков Во время которых наша задача сводилась к тому, чтобы не выпустить хвоста, ошеломленная акула падала духом и становилась совершенно пассивной. Так как свободно перемещающийся желудок начинал опускаться в сторону головы, то в конце концов акула впадала в состояние полного паралича. Как только акула затихала и неподвижно повисала, ожидая дальнейших событий, наступал момент, когда нужно было тащить ее изо всех сил. Когда акула попадала к нам на палубу, наш попугай приходил в большое волнение. Он торопливо выскакивал из бамбуковой каюты и с бешеной скоростью взбирался по стене, пока не оказывался на безопасном наблюдательном пункте на крыше из пальмовых листьев. Там он сидел, покачивая головой, или же бегал взад и вперед вдоль конька крыши, крича от возбуждения. Он уже давно стал прекрасным моряком и всегда был полон юмора и веселья. Мы считали, что... «Нас на плоту семеро, шестеро людей и зеленый попугай». На корме в маленькой дырке у колоды для рулевого весла поселился один краб, названный нами Юхоносом, который был совершенно ручным. Если вахтенный сидя в солнечный день за рулем спиной к каюте не видел рядом с собой Юхоноса, он чувствовал себя крайне одиноким среди широкого простора океана. В то время как другие маленькие крабы испуганно удирали и прятались, как тараканы на обыкновенном корабле, Юханас, не тая, сидел перед своей норой, выпучив глаза, ожидая смены вахты. Каждый, выходивший на вахту, приносил крошки галет или кусочек рыбы для Юханаса, и достаточно было нагнуться над его норой, как он немедленно появлялся на пороге и протягивал лапку. Он клешнями подбирал крошки с наших пальцев, убегал обратно в норку и, сидя внизу у выхода, пережевывал пищу, как школьник, который напихал себе полный рот. Холоднокровному крабу Юханесу приходилось все-таки довольствоваться тем, что его признавали не вполне полноправным компаньоном. По ночам попугай забирался в клетку, которая находилась под крышей каюты, но днем он важно разгуливал по палубе или висел на вантах и штагах, проделывая самые изумительные акробатические упражнения. Вначале на штагах и вантах у нас были тендеры, но от них перетирались веревки, и мы заменили их обыкновенными морскими узлами. Когда штаги и ванты от действия солнца и ветра вытянулись и стали провисать, на всем пришлось взяться за укрепление тяжелых, как железо мачт, из мангрового дерева, которые все больше и больше наклонялись и грозили запутаться в снастях и, в конце концов, упасть. В самый критический момент, когда мы изо всех сил тянули, попугай принялся кричать своим резким голосом «Тяни, тяни, хо-хо-хо, ха ха ха он заставил и нас расхохотаться, а сам смеялся до тех пор, пока не стал от радости трястись и вертеться на штагах. В первое время наши радисты относились к попугаю недружелюбно. Случалось, что они сидели в радиорубке, забыв про все на свете, с магическими наушниками, установив связь с каким-нибудь радиолюбителем, скажем, из Оклахомы. Вдруг их наушники умолкали, и они не могли поймать больше ни звука, сколько ни старались проверять провода и нажимать кнопки. Попугай в это время занимался тем, что клевал проволоку антенны. Особенно часто это происходило в первые дни, когда антенна, привязанная к воздушному шару, поднималась прямо вверх. Но однажды попугай серьезно заболел. Он уныло сидел у себя в клетке и два дня не притрагивался к пище. А в его помете блестели золотые крупинки антенны. Тут наши радисты раскаялись в своих злобных пожеланиях попугаю, а попугай в прегрешениях. С этого дня Торстейн и Кнут стали лучшими друзьями попугая, он всегда спал только в радиорубке. Когда попугай появился на борту, его родным языком был испанский. Бэнкт утверждал, что попугай стал говорить по-испански с норвежским акцентом еще задолго до того, как научился повторять излюбленные восклицания Торнстейна на восточном норвежском языке. В течение двух месяцев веселье попугая и его яркое оперение доставляли нам много радости, но однажды попугай спускался по штагу с верхушки мачты, и как раз в это мгновение большая волна захлестнула сзади плод. Когда мы обнаружили, что попугая нет на борту, было уже слишком поздно. Мы не видели его нигде. А контики нельзя было ни повернуть, ни остановить. Если какой-нибудь предмет падал за борт плота, мы не имели возможности вернуться за ним. В этом мы убедились на ряде случаев. Первый вечер после гибели попугая у нас было подавленное настроение. Мы знали, что то же самое может случиться с любым из нас если он свалится за борт во время одинокой ночной вахты.